И ни на миг не ослабляла своей бесшумной бдительности, которая казалась Джону ангельской. Но бывали минуты, когда ему делалось нистерпимо жалко самого себя, и очень хотелось, чтобы Флёр могла его видеть. Несколько раз он страстно прощался в мыслях с ней и с землёй, и слёзы выступали у него на глазах. Он даже придумал, какую весть пошлёт ей через свою мать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 Отслушав госгачу на четвёртый день своей болезни, Джон сказал неожиданно: "Я хочу назад в Англию, мама. Солнце слишком печёт". "Хорошо, дорогой. Как только тебе можно будет тронуться в путь". Джона сразу сделалось лучше, и гнуснее на душе. Прошло 5 недель со дня их отъезда из Лондона, когда они пустились в обратную дорогу. Мыслям Джона вернулась их балая ясность.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 обреченные испанским проведением провести сутки в Мадриде в ожидании поезда. Они, естественно, еще раз посетили Праду. На этот раз Джон с нарочитой небрежностью лишь мимоходом остановился перед виноградершей Гои. Теперь, когда он возвращался к Флёр, можно было глядеть не так внимательно. Задержалась перед картиной его мать. Она сказала. «Лицо и фигуры девушки очаровательны».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 Джон совсем приуныл, потому что денёк растянулся в целых 2 дня из-за каких-то дел в связи с портнихой. Точная его мать, прекрасная во всяком платье, нуждалась в нарядах. Счастливейшей минутой из всё их путешествия была для него та, когда он, покидая Францию, ступил на палубу парохода. Стоя у борта рука об руку с сыном, Ирен сказала: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 он в самом деле испытывал то мучительное наслаждение, которое попробовал передать в стихах о голосе звенящем в ночи. Нечто подобное чувствовал он в раннем детстве, когда жадно слушал Шаппена и хотелось плакать. Он удивлялся, почему не может сказать ей так же просто, как она ему. Ты была со мною очень мила. Не странно ли, что так трудно быть ласковым и естественным? он сказал взамен. «Нас верно укачают?» и Их действительно укачало. И в Лондон они приехали ослабевшие после шести недель и двух дней отсутствия, за все это время ни разу не упомянув о предмете, который едва ли не всечасно занимал их мысли.